«Токийский голь. Суисида. синтавада Том. Второй. Пустота. Приятного прослушивания. Марева». «Что, если за стенами наших стереотипов скрывается другой, неизведанный мир?» Больничную палату заливал приглушенный тюлем свет. Это светило солнце, клоняющееся к закату. На круглом табурете спиной к окну сидел Катарамон. Внезапно он удивлением распахнул глаза и переспросил, «То есть вы хотите отправить меня в восьмой район в качестве поддержки?» Перед ним на койке лежал его начальник, Юкинори Синахара. Когда-то его прозвали Несокрушимым, не человек скала Но теперь на этой скале и места не осталось. Там, где каким-то чудом не понадобились гипсы или бинты, темнели синяки и ссадины. Так и есть. Да ты и сам понимаешь, после случившегося у нас серьезная нехватка кадров. Особенно тяжко приходится 23-му району. В том бою, в Кахле, считай, все местные полегли. Организованы группировки гулей. Напасть хуже чумы. Гули Ужасные чудовища, питающиеся людьми и на людей похожие. Худший кошмар этого мира. Они убивают и пожирают каждого, кто попадется им на пути. Даже невинных, лишь бы утолить свой голод. Что противостоять гулям, люди создали ККГ, Комитет контрмер против гулей. И ОМОН числился в нем, как следователь первого ранга. Он и Академию ККГ окончил с близком, был лучшим на курсе. А теперь изо дня в день он борется с гулями с помощью особого оружия, куинки. Заслуги ОМОНа на службе признали довольно быстро. и потому он был среди тех следователей, которым доверили опасные задания по зачистке базы древо Аугирия. Организации гули, которая скрывалась в 11-м районе, с той операции уже прошло несколько недель. Следователи изначально располагали скудной информацией о враге. К тому же, во время штурма базы объявился загадочный и очень опасный гуль по прозвищу Сова. Примерно 10 лет назад ККГ уже сталкивался с ним в ожесточенном бою, и потери среди следователей были страшными. Впрочем, на этот раз борцам с гулями тоже пришлось несладко сладко. Пускай многих жертв они сумели разбить аугирейцев, Отметить победу как ККГ так и не успел. В окончании операции из 23-го района пришло сообщение «На Кахлею напали». Кахлея — специальная тюрьма для гулей, которая оказалась настоящей целью Аугири. Нападавшие задумали выпустить тех заключенных на свободу. Замысел Аугири отчасти удался. И теперь гули, поимка стоила огромных усилий, вновь наводнили город. И если преступников как можно скорее не обезвредить и избежать новых трагедий, попросту не удастся... поэтому беглецов искали днем и ночью. Центру пришлось отправить подкрепление в 2 за 3-й район, а на соседней территории людей уже не хватило, поэтому прошу подсобить ребятам из 8 Ясно. Но, синахары у меня же нет напарника. Разве можно работать в одиночку? Прошлый напарник ОМОН, следователь высшего ранга Курео Мадо, тот, кто облачил ОМОН основу основ, был убит на службе, и пока что нового партнера для молодого следователя так и не нашли. Поэтому он временно работал бок, бок с Синахарой. Правда, схватки с агирицами начальник был сильно ранен. И с постели Синахара с тех пор не вставал. Ерунда. Все в курсе, на что ты способен. Да и потом, на безрыбье, как говорится, ирак рыба. Не заморачивайся из-за протокола. Все равно это временное распределение. Пока в их отделении новых следователей не наберут. Ты там месяц пробудешь, не больше. Хорошо, понял. «Не хочется, конечно, оставлять двадцатый район, но постараюсь изо всех сил послужить на пользу восьмому. Давай-давай, ребята из восьмого хоть вздохну спокойно, а то они там в жалобах потонули». Амон поглядел на Синахара с недоумением. «Увы, нашим теперь везде трудно приходится». Они еще немного поговорили, а потом Амон, не желая утомлять коллегу, попрощался и вышел из палаты. В коридоре туда-сюда сновали медсестры. Вслушиваясь в их торопливые шаги, Амон какое-то время стоял у окна. и наблюдал за городом. Затем он опустил взгляд на больничную аллею и принялся всматриваться в каждого прохожего. Глазная повязка. Вдруг все звуки вокруг словно подугасли, и на Амона нахлынули воспоминания. Он как будто опять стоял у разбитого окна и смотрел на глазную повязку, покидающего базу Аугиревцев. Тогда, во время боевой операции, он видел его лишь мельком. Случайно. И невольно позволил ему сбежать. Вместе с тем воспоминанием пришло и другое. Нечеткое, туманное, но пробуждающее ненависть даже сейчас, спустя столько лет. «Хатара!» Прозвучал в ушах Омона голос его приемного отца. «Гуля!» Следующим утром Омон с одним чемоданчиком в руке сошел на перрон станции, расположенной неподалеку от отделения КГ 8 района. В тот же миг лица Омона коснулся соленый ветер, будто напоминая, что море совсем близко. Поверяя между клерками и студентами, спешащими по своим делам, Омон вышел со станции и остановился у карты, чтобы понять, как пройти к отделению. И тут он услышал. «Вы что-то ищете? Я могу подсказать». Обернувшись, Омон увидел элегантную молодую женщину, примерно одного с ним возраста, а рядом с ней стояла женщина постарше, должна быть ее мать. Она выглядела напуганной, ее глаза бегали то туда, то сюда. «Эм, да, мне нужно в местное отделение ККГ». «Тогда сверните на третьем повороте и пройдите немного дальше по проспекту. Видите тот книжный магазин на углу? Как раз после него вам нужно свернуть». местно спасибо большое». Следуя указаниям он очень быстро нашел нужное здание. Поправив галстук, он шагнул в раскрывшиеся перед ним автоматические двери. и направился к стойке регистрации, где назвал свое имя и объяснил, что его отправили на временную службу в этот район. Его сразу проводили в зал для совещаний. Минут через пять к нему присоединились двое мужчин в деловых костюмах. А Амон-кун, уж прости, что пришлось ехать в такую даль, протянул руку один из них. «Не знал, что его вас определили сюда, следователь Янаги», ответил на рукопожатие Амон. Янаки не отличался крупным телосложением, Да по сложным спискам похвастаться не мог. Зато отлично подстраивался под любую ситуацию и хорошо знал свое дело. Именно поэтому его частенько назначали в районы, где не хватало кадров. Иначе говоря, ОМОН пересекался с этим человеком не раз и не два. «Да вот, после Кахлея нас направили сюда. Мне уже приходилось здесь работать, так что ничего страшного». Получалось, что для Юнаги назначение восьмой район вполне рядовой случай. Но почему именно этого следователя отправили встречать Амуна? Неужели так плохие дела, что никто из местных не нашел времени, чтобы встретить временного коллегу? С каждой минутой Амун беспокоился все больше и больше. Наслышан о ваших подвигах при зачистке Алгири. Все-таки не зря вы были первым в своем выпуске, следователь Амун. Заговорил Тадзё, подчиненный Янаги. Он был старше Амуна, но будучи пока лишь следователем второго ранга, обращался к нему на вы. Сам Омон предпочел бы избежать формальностей. Но просить об этом веселого общительного Тадзио было совершенно без толку. Однажды он вообще брякнул. Мне просто нравится быть вежливым со всеми. «Ну да будет тебе», — смутился Омон. Посмотрев, как работают старшие следователи, я понял, что мне до сих пор еще расти и расти. «Вот как?» «Значит, повезло, что вас включили в команду. На Огире уже бросили лучшие силы ККГ. Ой...» А там были следователи с редкими куинки расскажите об этом следователи третьего ранга, Дзюдзю судзи загорелся любопытством тозем достаточно остановил его янаги тодди под его суровым взглядом отступил назад янаги положил на стол папку которую все это время держал в руке и раскрыл первая страице оказалась карта районов ну ты и так уж и догадался почему тебя встретили на мы на данный момент практически все следователи восьмого района «Находится на реабилитации», — мрачно заключил ей Наги. Выходит интуиция, а не подвела. Часть бежавших из 23-го района Гули устремилась в 8-й район, буквально пожирая каждого встречного. Прорываясь и дальше, и дальше они вступили в бой со следователями, из-за чего многие наши погибли или были ранены. Онкнул пальцем 8-й район на карте. Большинство из этих Гулей были А-уровня. «Знаю-знаю, таких особо сильным не назовешь». Однако сложилось так, что в этом районе не было ни одного следователя из центра. Не то чтобы я критиковал решение руководства, но сам понимаешь, всех по-настоящему способных следователей отправили на зачистку, а у гиревцев. Когда он увидел список тех, кто будет участвовать в боевой операции, он тоже заметил, как ослабла защита 23-го района, даже не сравнить с 20-м. К тому времени его признали территорией с повышенным уровнем угрозы. И вот почему там оставили Ходзи и Токидзаки. на восьмой район опасным не считался, что и вылилось в острую нехватку кадров. «Так, что стало с теми гулями? Мы отправили их назад, в Кохлею. Вы вдвоем?» Янаки и Тадзю одновременно кивнули. «Как я сказал, мне уже приходилось здесь работать. Узнав о нападении на Кохлею, я сразу предположил, что сбежавшие гули могут хлынуть в восьмой район, и мы немедленно отправились сюда», — объяснил Янаки. «Хотя, я центра пришел приказ ехать в двадцать третий», — добавил Тадзю. «Но я подумал, там и без нас справиться. Короче говоря, ушли в самоволку. А по дороге сюда мне позвонил знакомый сотрудник местного отделения. В прошлом мы вместе работали. Я сказал, что Гули здесь вовсю крушат восьмой район. Когда мы добрались?» «Мы его приятеля уже съели». Припоминая страшные события, Геннаги закусил губу. «В итоге нас оставили здесь», — продолжил Тадзё. «С двадцать третьим соседству три района». 22 7 8 Считается, что большинство заключенных Коклея скрываются в двадцать втором, куда и направили старших следователей. В седьмом и так наших хватает. Пытаются отыскать ресторан гулей, где те, по слухам, топами собираются. А вот здесь... Он жал кулаки. В центре обещали, что нам пришлют кого-нибудь опытного, но после того, как мы разобрались с беглыми гулями, сказали «Так, все, проблем нет, вы с янаги и так справитесь». Хотя из нас те еще вояки. А до 23 третьего района тут рукой подать. Короче, вообще беспредел. Эй!» И она готовила напарнику легкий подзатыльник, чтобы тот не распылялся. А затем Кашинов снова обратился к ОМОНу. «В общем, ситуация серьезная. Среди беглецов есть настоящие чудовище С-уровня. В двадцать третьем районе из-за таких сейчас полный полноведла. Так что могу понять, почему никто не занимается восьмым районом. Придется тут справляться своими силами». Ситуация прояснилась. Выходит, ответственность за безопасность жителей целого района легла на плечи всего двух следователей. «Что требуется от меня?» Перешел к делу ОМОН. «Сегодня, думаю, ограничимся патрулированием улиц. А так, вообще, будем всеми силами поддерживать порядок. Пока, к сожалению, мы забросили расследование в отношении подозреваемых. Но все равно стоит быть начеку. Кохлею еще не отремонтировали. Случиться может всякое». «Понял. Что ж, я в вашем полном распоряжении. Тогда предлагаю отправляться». Покончив с приготовлениями, они покинули зал для совещаний и зашли в лифт. «Мы, правда, очень рады, что ты приехал!» Вдруг признался Янаги, и выражение его лица смягчилось. «Как я уже говорил, местное отделение КГГ понесло серьезные потери, и теперь мы просто утонули в жалобах». «Утонули? А центр знает?» – удивился ОМОН. «Они уже доехали до первого этажа». «Нет, ты не понял!» – помотал головой Янаги, направляясь в сторону фойе. «Мы, следователи, в своей работе постоянно взаимодействуем с разного рода организациями и учреждениями, верно?» Он тяжело вздохнул. «Эх, и сейчас, как назло, кое-кому страшно приспичило...» Но закончить объяснение он так и не успел. «Черт подери, сколько можно повторять? И почему я должен входить в ваше положение? А в моё блин, кто войдет?» Прокатился по фае мужской голос. «И ноги-то все застыли на месте, будто у них сели батарейки». Амут берёл взгляд и наткнулся на разъярённого мужчину. Тот стоял у стойки регистрации. На вид ему было лет тридцать одет Одёт дешёвый костюм, из рукавов неопрятно торчали манжеты рубашки. «Как мы уже объясняли...» Начала секретарь. из из-за ваших тормознутых сотрудников у нас ту же работу стоит!» Грубо перебил и мужчина, и громко хлопнул ладонью по стойке. «И что прикажете делать?» «Что он тебе позволяет?» Пробормотал ОМОН и решимости «прекратите до безобразия быстро двинулся к скандалисту. «Нет, ОМОН куда? стой!» Попытался удержать его Енакия, но ОМОН даже слушать не стал, а ловко вклинился между секретарем и мужчиной. Скандалист сунул руки в карман штанов и сердито уставился на ОМОНа. «Не понял, а ты еще кто?» «Эта девушка ни в чем не виновата». «Да они тут все не виноваты, а мы страдаем!» «Слышь, приятель, уйди с дороги! Сегодня я до них-то достучивусь!» Обычно ОМОНу хватало внушительного роста и крепкого телосложения, чтобы припугнуть за дверь. Но с мужчиной этот фокус не сработал. «Если вы не способны держать себя в руках, я вызову полицию». «Чего-чего?» Я сказал, что вызову полицию. «Вы этого хотите?» Мужчина в ответ и швыркнул. «Раз не понимает по-хорошему...» Амон уже собрался легонько оттолкнуть мужчину, чтоб тому впредь неповадно было. Но тут его нагнал янаки «Амон-кун, погоди, он...» Договорить он не успел. Скандалист достал что-то из кармана мятого пиджака и сунул под нос Амону. «Я есть полиция!» Взгляд он упал на полицейское удостоверение. На фотографии красовался стоящий перед ним мужчина. Но он был в полицейскую форму. Под фото было имя. «Кёхей маремина «По... лице?» «Так что сам держи себя в руках!» Он убрал достоверение и окинул Омон оценивающим взглядом. «Погоди-ка, раз ты в компании Нагисан и Тадзю, значит, тоже следователь по гулям!» «Хм...» Услышав его, коллеги Омона тут же досадливо поморщились. «Признаю, я, правда, немного переборщил. Прошу прощения. Вы тоже красавицы, не держите зла, ладно?» снисходительным тоном извинился Маримино. И, посмотрев на Янаги, неприятно улыбнулся. «Янаги, сын, я не забыл о ваших словах. Как только вам пришлют кого-нибудь на подмогу, мы возобновим расследование, так?» «Маримин и Кун, он только сегодня приехал». «Ничего не знаю. Обещание есть обещание. Вы не зря я пороги обивал каждый день. Слышь, ты, будь готов к плодотворному сотрудничеству!» «Сотрудничество?» Амон попростительно посмотрел на Янаги. Тот наморщил лоб и почесал в затылке. «Что ж, Амон-Кун, знакомься. Кюхей Маримин-Э-Кун. Младший инспектор следственного отдела полицейского управления восьмого района. По виду, может, и не скажешь, но он профессионал, каких поискать?» «Рад знакомству». Совсем другим тоном произнес маремины -э и козырнул. «Так, он действительно походил на слушателя закона. Маримин-Э-Кун. Это Катар Аман кун Его временно перевели сюда из двадцатого района. Несмотря на его возраст, он уже заработал звание следователя первого ранга. Ммм?» «Так он что, моложе Тадзё и уже первый ранг?» «Давай не будем об этом!» — взвился Тадзё. «Это деликатная тема!» «У тебя же вроде только второй ранг, да?» «Прошу, оставим эту тему!» «Но он тебя младше, правильно?» «А у вас разве второй ранг? Не круче первого?» «Конечно же, первый круче второго! Да вот только...» Ну, стыкнул Тадзё. На подзательник Янаги застал его прикусить язык. А он не зная, что вообще следует сказать, ограничился приветственным кивком. Шала «Я желаю быстрее во всем разобраться!» — спросил. «Так что здесь делает полиция?» Он еще не до конца поверил в то, что скандалист может быть полицейским. «Я пришел насчет дела трехмесячной давности — об исчезновении старшеклассницы!» — ответил маримина «В нем как-то замешана гуля?» — спросил ОМОН Янаги. Но маримина не дал тому рта раскрыть. «Конечно же нет! Это точно дело рук человека!» «Но стоило на горизонте замаячить призраку Гуля, как наверху тут же впали в истерику и перекинули расследование на ККГ. И теперь все эти ваши дурацкие правила и предосторожности не дают мне нормально работать!» — раздраженно выпалил он. «Мэри Минэкун, успокойся, пожалуйста!» — вмешался Янаги, после чего сам приступил к объяснению. Три месяца назад полиция начала расследовать исчезновение Майхера Насан, учащейся старшей школы, В прошлом месяце нашли ее заколку, экспертиза показала наличие логических следов Гуля, после чего в местное отделение поступил запрос о содействии. «Ну вот!» «Но так как все следователи, назначенные на это дело, лежат в больнице, не запретили возобновлять расследование!» Закончил за него Моримина. Наконец-то он понял, в чем было дело. Потери, которые КГГ понес после схватки с агирицами, сказались и на полицейских расследованиях. «Слушайте, я понимаю, вы рисковали жизнями, защищая нас. Я вам за это благодарен, все такое. Но тут ведь тоже жизнь на кону. Мне надоело, что от меня постоянно отмахиваются». Заявил Мариемейный, скрестив руки на груди, сердито посмотрел на троицу следователей. «Инаги-сан, гуля по обнаруженным логическим следам не вышло?» Спросил ОМОН. «К сожалению, в базе ККГ совпадений не нашлось». Когда в деле замешан гулей, эксперты ККГ находят в останках жертвы следы кагуны или телесных жидкостей, все данные тщательно сохраняются, а гулю присваивается номер, что ускоряет поиск преступника, если будет найдена его новая жертва. Но если в базе никакой информации нет, приходится вести расследование буквально с нуля, как в случае с пропажей старшеклассницы. Какова вероятность, что в деле замешан кто-то из подозреваемых? Так же ККГ тщательно следит за всеми жителями, в которых подозревают гулей, Если кто-то из подозреваемых окажется замешан в преступлении, высока вероятность обнаружить в нем гуля и оперативно устранить. Так в том-то и дело, что следователи загремели в больницу не успев проверить подозреваемых. Понятно, дело застопорилось, но все же это не повод, чтобы допускать вас к нашей информации. У полиции и ККГ одна цель – защищать население. Однако полиция и ККГ – организации разные. Поскольку КГГ имеет дело с гулями, вся связанная с ними информация строго засекречена, и сторонние лица имеют к ней крайне ограниченный доступ. Иначе говоря, нельзя просто взять и выдать первому встречному сведения о подозреваемых и заявить. Разбирайтесь сами. в вот общем был недоволен Моримины. «Так как теперь случившимся подозревают гуля, у нас связаны руки. Но вы за столько времени палец о палец не ударили. А вдруг эта бедная девушка прямо сейчас где-то молит о помощи?» «Если вы ничего не хотите делать, то просто отдайте дело полиции!» «Маримина-кун, пока мы не исключили вероятность, что преступник Гуль, нам нельзя вернуть дело полиции!» — возразил Янаги. сколько можно это повторять? Мне уже слушать тошно! И вы мне обещали, Янаги-сан, вот пришлют нового следователя и вы расследование, помните?» Младший инспектор шагнул к нему вплотную. Янаги, состроив несчастный вид, положил полицейскому руку на плечо и заставил слегка отодвинуться. «Пойми, я ведь тоже человек семейный. Мне это дело как ножом по сердцу, неважно, замешан в нем гуля или нет. Разумеется, я хочу, чтобы расследование продолжалось. Но Амон-кун только сегодня приехал. Нам нужно еще немного времени, чтобы обеспечить безопасность восьмого района». «Да я уже устал ждать. Вы расследование, прямо сейчас, слышите? Или я с места не сойду!» Заявил Мари пригвоздил взглядом сначала Янаги, а затем Амона. Тот посмотрел на Янаги. на Маримине и сказал «Хорошо». «Амун-кун, ты чего?» — всполошился Иенаги. «Я займусь этим делом». Амун ударил себя в грудь. На секунду стало тихо. Первым отмер Маримине. «Вот и чудесненько!» — обрадовался он. «Мужик сказал, мужик сделал, да?» Иенаги этот Зио резко повледнели. «Амун-кун, послушай меня!» «Стоп-стоп-стоп! Следователь Амун! Следователь Амун!» Они схватили его за руки и оттащили в сторону от Мари «Вам не по статусу тратить время на подобную работу. Лучше мы...» Начал Тадзюев скрикнул. Енаги опять отвесил ему подзатыльник, хотя и разделял мнение напарника. «Амон-кун, как говорится, каждому по способностям. Давай мы быстренько введем тебя в курс дела и сами займемся этим расследованием, а ты возьмешь на себя безопасность восьмого района и будешь наблюдать за двадцать третьим, а?» «Нет». Уперся Амон. «Я пока еще плохо знаю восьмой район. А чтобы противостоять возможной угрозе с 23-го, хорошее знание местности просто необходимо. Вы двое для этой цели подходите куда лучше. Но! А пока я буду проверять водозреваемых, волей волю изучу окрестности. Да и потом, раз в этом деле может быть займёшен Гуэль, его нельзя так просто оставлять. Но главную причину ОМО он не назвал. Он гордился своей службой на благо людей. Ему не нравилось слушать претензии со стороны полиции. Мол, следователи как ККГ ничего не делают. И пусть так сложились обстоятельства, все равно не нравилось. И Наги помрачнел, но все же кивнул. «Ты прав. Эй, Маримина-кун!» Повернулся он к младшему инспектору. «Наш нам хотя бы время выдать ему материалы дела!» Маримина соединил кольчики большого и указательного пальцев, показав «Окей».